Глава 16 Они выехали на рассвете, и по дороге к морю Марк несколько раз с удивлением замечал, что старый гладиатор необычно напряжен. За все время пути ни тот, ни другой не произнесли ни слова. Марк проголодался и умирал от жажды, но признаваться в этом не хотел. Про себя он решил, что если Рени не собирается останавливаться до самого порта, то и он первым ни за что не сдастся. Наконец, когда в свежем деревенском воздухе потянуло запахом дохлой рыбы и водорослей, Ренни остановил коня, и Марк увидел, что его спутник заметно побледнел. Я задержусь. Навещу одного приятеля, а ты поезжай дальше в порт. Найди комнату. Там постоялый двор. Я с тобой, объявил Марк. Рений поиграл с желваками и, пробормотав как пожелаешь, свернул с мощенной дороги на проселочную. Несколько миль дорога вилась через лес. Заинтригованный Марк не отставал от старика, но и не спрашивал, куда они направляются, и только держал меч наготове на случай появления лесных разбойников. Впрочем, меч против лука, как он сам понимал, оружие не самое лучшее. Солнце, появлявшееся порой в просветах между зелеными кронами, уже клонилось к горизонту, когда путники въехали в небольшую деревушку. Домов в ней было не больше двух десятков, но все выглядели добротными и ухоженными. В загонах расхаживали куры, на лужках паслись козы на привязи. Эта мирная картина убедила Марка, что опасаться здесь нечего. Ренни спешился. «Войдешь — Войдешь? — спросил он, подходя к двери. Марк кивнул и взялся привязывать лошадей к столбу. Когда он закончил, Рени уже вошел. Марк нахмурился и, держа руку на рукояти кинжала, последовал за ним. Внутри было довольно темно, но при тусклом свете свечи и едва теплящегося очага он увидел, как Ренни обнимает здоровой рукой какого-то старика. «Это мой брат Прим. Прим, это тот мальчишка, о котором я упоминал. Едет со мной в Грецию». Хотя старику было, наверное, не меньше восьмидесяти, рукопожатие у него оказалось крепкое. «Брат писал мне о ваших успехах, твоих и того второго парня, Гая. Вообще-то ему никто не нравится, но вы двое, еще меньше остальных». Марк хмыкнул. «Садись, парень, у нас впереди долгая ночь». Хозяин подошел к очагу и положил на раскаленные угли длинную железную кочергу. «Что происходит?» спросил Марк. Рени вздохнул. «Мой брат — бывший лекарь. Он отнимет мне руку». Когда Марк понял, что произойдет сейчас у него на глазах, ему сделалось дурно. Кровь бросилась в лицо. Оставалось только надеяться, что Рени не расскажет брату, при каких обстоятельствах был ранен. Маскируя смущение, он быстро заговорил. «Уверен, это могли сделать и Луций, и Кабера». Рений жестом остановил его. «Могли многие, но Прим — лучший». Прим по-стариковски кхекнул, явив скудный набор зубов. «Меньшой рубил людей на кусочки, а старшой сшивал заново», — бодро сказал он. «Давай добавим света». Он взял масляную лампу, зажег ее от свечи, а потом повернулся и, прищурившись, посмотрел на Рене. «Глаза у меня уже не те». «Но не покрасил ли ты волосы?» Рени вспыхнул. «Не надо мне рассказывать, какие у тебя слабые глаза», — вспылил Рений. «Ты еще и не начал резать. Я просто хорошо несу свои годы». «На удивление, хорошо», — согласился Прим. Из кожаной сумки он высыпал на стол инструменты и жестом предложил брату сесть. Глядя на пилы и иглы, Марк пожалел, что не послушался Рения и остался с ним». Но теперь было слишком поздно. Рений сел, роняя со лба пот. Прим дал ему бутыль с какой-то бурой жидкостью, и старый гладиатор сделал несколько больших глотков. «Возьми, парень, вон ту веревку и привяжи его к стулу. Мне не надо, чтобы он тут бушевал и ломал мебель». Едва справляясь с тошнотой, Марк взял веревку и к своему ужасу обнаружил на ней следы давно засохшей крови. Стараясь ни о чем не думать, он занялся делом. Через несколько минут Рений был обездвижен, и Прим влил ему в горло остатки неведомого пойла. «Боюсь, больше у меня нет. Боль притупит, но не сильно». «Да начинай уже!» — рыкнул Рени сквозь стиснутые зубы. Прим сунул ему в рот толстый кусок кожи и приказал закусить. «По крайней мере, зубы сбережешь!» Он повернулся к Марку. «Бери руку и держи покрепче, чтоб я быстрее отпилил». Он проверил прочность веревок на запястье и локте. Потом вытащил из сумки зловещего вида нож, поднес его к свету и, прищурившись, осмотрел лезвие. «Я сделаю надрез вокруг кости, потом еще один пониже. Мы уберем мясо, потом перепилим кость и прижжем сосуды. Все надо сделать быстро, иначе он истечет кровью и умрет». «Я оставлю лоскут кожи, чтобы завернуть культю. Первую неделю он не должен ее трогать, а потом каждое утро и каждый вечер нужно втирать мазь, которую я тебе дам. У меня нет кожаной чашечки для культи. Вам придется сшить такую самим или купить». Марк нервно сглотнул. Некоторое время Прим ощупывал руку, потом подсокал языком и грустно покачал головой. «Так и есть. Он ничего не чувствует». Мышцы перерезаны и начинают отмирать. Боевое ранение. Марк невольно покосился на Рене. Глаза над оскаленными зубами горели, как у безумца, и он отвернулся. Случай на занятии, прохрипел Реню через кожаный кляп. Прим кивнул и прижал нож к коже. Рени напрягся. Марк крепче стиснул его руку. Точными, уверенными движениями Прим сделал глубокий надрез, остановившись только раз, чтобы промокнуть рану куском ткани и убрать сгустки крови. Марк боялся, что его вот-вот вырвет, но брат Рени держался совершенно спокойно и даже мычал что-то похожее на мелодию. Когда появилась белая кость в розовой оболочке, Прим довольно хмыкнул. Обнажив кость полностью, он приступил ко второму надрезу. В какой-то момент Ренни посмотрел на запачканные кровью руки брата и скривился в горькой гримасе. Потом стиснул зубы и уставился в стену, так что страх выдавала только легкая дрожь. Кровь стекала на руки Марку, на стул, на пол, и зрение вытекло уже целая поблескивающая в свете лампы лужа. Срезая и соскабливая ошметки мяса, Прим небрежно ронял их на пол. «Об этом не беспокойся! У меня две собаки, которые очень обрадуются, когда я их впущу!» Марк отвернулся, и его, наконец, вырвало. Прим опять подсокал языком и сдвинул его руки. На ладонь выше локтя белела кость. Ренни шумно задышал через нос, и Прим прижал палец к шее брата, проверяя пульс. «Я быстренько!» — пробормотал он. Ренни кивнул, не отрывая взгляд от стены. Прим встал, вытер руки от репицу, посмотрел брату в глаза и поморщился, обнаружив что-то, что ему не понравилось. «Сейчас самое трудное. Когда я стану пилить кость, будет больно. И само ощущение не из приятных. Я постараюсь побыстрее. Парень, держи его крепко. Две минуты будь тверд, как скала. И держи все свое при себе. Понятно?» Бедняга Марк сделал глубокий вдох. Прим достал пилу с тонким лезвием и деревянной рукоятью, немного напоминавшую кухонный нож. «Готовы?» Оба согласно промычали, и Прим начал пилить, так быстро работая локтем, что движения почти сливались. Ренни замер, напрягшись всем телом и вырываясь из пут. Марк держал гладиатора так, словно от этого зависела его жизнь, и моргал всякий раз, когда окровавленные пальцы соскальзывали с руки, и пила застревала. Внезапно рука отделилась. Рений взглянул на нее и сердито рыкнул. Прим вытер пальцы и прижал к ране трепицу. Потом жестом приказал Марку подержать тряпку, а сам принес железную кочергу, которая все это время лежала на углях. Конец ее раскалился до красна, и Марк заранее сморщился. Убрав тряпицу, Прим принялся быстро тыкать раскаленным железом в те места, откуда текла кровь. Мясо шипело, воняло ужасно. Марка снова стошнила на пол, но на этот раз вырвала одной желчью. «Положи кочергу на угли, быстро! Я подержу тряпку, пока нагреется!» Марк, пошатываясь, встал, взял кочергу и сунул в очаг. Рений уронил голову на грудь, кожаный кляп выпал из безвольного рта. Прим отнял тряпку от раны, и кровотечение открылось снова. Он с чувством выругался. «Пропустил половину сосудов! Раньше мог прижечь все с первого раза, но уже несколько лет этим не занимался и потерял навык. Все нужно сделать как следует, иначе рана сама себя отравит. Готово?» Марк достал кочергу, кончик был еще черный. «Нет, с ним все будет в порядке!» «Нет, если я не закрою рану должным образом! Сходи, принеси дров!» Марк с радостью воспользовался предлогом и, поспешно выйдя, постарался отдышаться. Уже почти стемнело. Боги, сколько же времени прошло! У стены за углом спали на привязи два больших пса. Он поежился и взял несколько поленьев из кучи возле них. Собаки проснулись и негромко зарычали, но не встали. Не глядя на них, Марк вернулся в дом и бросил в очаг два полена. «Принеси кочергу, как только конец покраснеет!» — пробормотал Прим, прижимая тряпку к кровоточащему обрубку. Марк старался не смотреть на отпиленную руку. Отдельно от тела она производила жуткое впечатление. Тошнота снова подкатилась к горлу. Он поспешно отвернулся к очагу. Кочергу пришлось нагревать еще раз, пока прим не удовлетворился результатом. Марк знал, что это шипение останется с ним навсегда. Справившись с дрожью, он помог забинтовать обрубок чистыми холщевыми полосками. Вместе они подняли рение и положили на соломенный тюфяк в другой комнате. Марк присел на краешек, вытер пот с глаз и с облегчением выдохнул. Все кончилось. Что будет с этим... Он жестом указал на все еще привязанную к стулу руку. Прим пожал плечами. «Отдавать ее собакам как-то нехорошо. Наверное, закопаю где-нибудь в лесу, иначе сгниет и будет вонять. Правда, есть такие, кто забирает свое. Рука хранит так много воспоминаний. Пальцы помнят, как обнимали женщин и трепали по голове детей. Что и говорить, потеря большая, но мой брат сильный человек. Надеюсь, переживет». «Наш корабль уходит через четыре дня с приливом», — сказал Марк. Прим потер подбородок. «Сидеть на лошади он сможет. Слабость пройдет через несколько дней. Но вообще он крепок, как бык. Вот держать равновесие будет труднее. Придется многое начинать заново. Вам долго плыть?» «Месяц при попутном ветре. Используйте это время. Занимайся с ним каждый день. Быть беспомощным не нравится никому» а уж моему брату и подавно».